Он не мог оторвать взгляды от ее глаз, ласковых и в то же время странно робких, застигнутых врасплох. Он где-то, где-то видел точно такие глаза, обволакивающие и как бы притягивающие к себе. Может, просто ему показалось? «Обуйтесь же», — напомнила Анисия, не выдержав пристальный взгляд незнакомца. «Без ног останетесь.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 Хотя солнце стояло высоко, но внизу деревня и лес в пойме Малта заметно темнели. Из промоины облаков выглянуло натужное солнце, багряными мазками, плеснувшее по черным крышам домов белой елань, цепочкой растянувшихся вдоль крутого, обрывистого берега реки, и вся деревня в миг переобразилась, будто помолодела, туго наполнившись жаркой кровью. Анисия стояла рядом с охотником, присматриваясь к нему сбоку. Да, он здорово измаялся в схватке с хищниками. Его светло-синий, почти белый глаз, беспрестанно помиговал, словно от дымного чада. Что за странный человек? Он не из здешних. Анисия, по крайней мере, знает всех жителей Белой Елани и соседних подтаежных деревень. Измученные одноглазой, седой, а брови черные. Что он говорил о каких-то концлагерях?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 Он криво усмехнулся и вдруг стал спрашивать о людях, которых Анисе хорошо знала. Наконец странный пришелец произнес. — А Головешиха все еще скрипит? — Вы... вы и ее знаете? — тихо переспросила она. — Кто же ее не знает? — Головешиху. С иронией проговорил охотник, закусывая кончик уса. — Цветет, наверное, поет и пляшет. Мастерица на кляузы до провокации. Румянец густо прилил к щекам Анисии, словно все ее лицо охватило пламя. В ее глазах стояли испуг, смятение, растерянность. Это же Демид, Демид Боровиков, твердило сердце Анисии. Нет-нет, мне просто показалось. Оба молчали, она чувствовала, как пальцы рук у ней мелко вздрагивали.